Глава тринадцатая. Тотчас по уходе Самоквасова воротилась Дуня с названную тетенькой. Обе были рады кержинским гостям. За полдень было. Марко Данилыч распорядился обедом. Старицы, как водится, стали чиниться, от хлеба, от соли отказываться, уверять, что обедали. Марко Данилыч им свое говорил. Супротив сытости не спорим, а позора на меня не кладите. «Как это мне возможно вас отпустить без обеда? Сами недавно у вас угощались, и вдруг без хлеба, без соли вас пустим?» «Нельзя!» «Извольте оставаться!» «В гостях что в неволе?» «У себя как хочешь, а в гостях как велят!» «Покорнейше просим!» «Да как же это, Марко Данилыч!» — молвила мать Таисея. «Нам сущим во ангельском чину не подобало бы в корчемнице пищу принимать!» «Здесь матушка не корчемница, Станете кушать в дому у меня», ответил на то Марко Данилович. С таким хозяином матерям не стать было спорить. Нечего делать, остались. И не раскаялись. Перед обедом Дарья Сергеевна поставила закусочку из рыбных запасов богатого рыбника ради домашнего обихода. Была тут разная икра. И стерляжья, и белужья, и севрюжья, и осетровая. Вислая спинка белой рыбицы, Вяленая севрюжья тёшка, Копчёная стерлядь и сочные уральские былыки. А за обедом поставили борщевое ботвинье С малосольной белужиной, Стерляжью уху с налимьями печёнками, Растягая с жирами да с молоками, Заливную осетрину, Какую макарья не вдруг сыскать, Жареного леща, начинённого яйцами, до крупных карасей в сметане. Хорошо едят по скитам, а таких обедов, каким угостил матерей Марка Данилыч, сама Таифа не то что на Керженце, ни в Москве, ни в Питере, у самых богатых людей не видывала. После обеда долго чай распивали. Маленько соснувший Марка Данилыч на караван поехал. Таисея ушла по каким-то своим делам. Осталась Таифа с Дуней до да названную тетенькой ее. Плакалась Таифа на грозящие беды, жалобилась на тяжкое обстояние и, зная, что собеседницы из избы ссоры не вынесут, принялась рассказывать, как мать Манефа по совету с нею полагает устроиться после выгонки. «Еще будучи в Питере», — говорила Таифа, — «отписала я матушке, что хотя, конечно, и жаль будет с Комаровым расстаться, однако ж в конец сокрушаться не след». Да подлинно узнала я, что выгонка будет такая же, какова была на Иргизе. Часовни маленные, кельи порушат, но хозяйство не тронут. Все останется при нас, как-нибудь проживем. В нашем городке матушка места купила. После Ильина дня хотела туда и кельи перевозить. Да вот эти неприятности до да матушкины болезни задержали. «Какие неприятности?» — спросила Дуня. «А про свадьбы-то наши разве вестей до вас не доходило?» — отозвалась Таифа. «Это про парашунуто? – С участием и печально промолвила Дарья Сергеевна. «Да», — отвечала Таифа. «И Просковья Потаповна, и Марья Гавриловна срамом покрыли обитель, ославили нас. Каково было это вынести матушке? А все, братец родимый, Потап Максимыч...» «Он при чем же тут?» — с живым любопытством спросила Дарья Сергеевна. «Его, сударыня, затейки, ничьи что его!» Досадливо отвечала Таифа. «Теперь, слышь, хохочет, со смеху помирает. Любовишь ему!» «Кажись бы, человек он такой обстоятельный, и, поверь, ревнитель!» В недоуменье, качая головой, молвила Дарья Сергеевна. «По карману он, сударыня, ревнитель, а не по вере!» Досадливо сказала на то мать Таифа. По «Погряз в мирских делах, а духовных же не родит!» Стала Дарья Сергеевна расспрашивать про заволжских знакомых. Дуня про Аграфену Петровну спросила ее. «Здесь ведь Грунюшка-то», — ответила ей мать Таифа. «Вечером мы с ней повстречались. В лавку к себе зазвала, погостила я маленько у них». «Где она? Как ее отыскать?» — радостно вскликнула Дунюшка. «С мужем приехала, с Иваном Григорьевичем, а пристала не в Ярманке, а у ихнего годового приказчика». «Где-то на почайне». «В чьем доме?» «А вот уж это я и не знаю, любезненькая», отвечала Таифа. «Знаю только, что третий дом от угла. Завтра собираюсь у ней побывать». «Скажите матушка ей, чтобы она у нас побывала», сказала Дуня, и вся раскраснелась, а глаза так и блестят. «Пожалуйста, не забудьте». «Как можно забыть, родная?» А для памяти запиши-ка лучше на бумажке, как ваша-то гостиница прозывается», сказала Таифа. Дуня написала и подала Таифе бумажку. «Завтра же у нас побывала бы, на целый бы день приходила», говорила Дуня. «Ну, целый-то день в гостях сидеть ей не приходится, с детками ведь приехала», молвила Таифа. «Само-то Иван Григорьевич с приказчиком да с молодцами на ярмарке живет, а она с детками у приказчика на квартире. «Хоть приказчикова хозяйка за детками и приглядывает тоже, да сама ведь знаешь, сколь заботлива Грунюшка, надолго ребятишек без себя не оставит». До ночи просидела Таифа, поджидая возврата Марка Данилыча. Еще хотелось ей поговорить с ним про тесное обстояние Манефиной обители. Знала, что чем больше поплачет, тем больше возьмет. Но так и ушла, не дождавшись обительского благодетеля. Тихо и ясно стало на сердце у Дунюшки с той ночи, как после катания она усмирила молитвой тревожные думы. На что ни взглянет, все светлее и краше ей кажется. Будто дивная завеса опустилась перед ее душевными очами, и невидимы стали ей людская неправда и злоба. Все люди лучше, добрее ей кажутся, и в себе осознает она, что стала добрее и лучше». Каждый день ей теперь праздник великий. И мнится Дуне, что будто от тяжкого сна она пробудилась. От темного душного морока на высоту лучезарного света она вознеслась. С восторгом узнала, что ее сердечный друг и добрая советница завтра с ней увидится. Все ей скажет она. Все выльет, что есть на душе. Велика от рада мыслями с другом делиться но Дуне не с кем было по душе говорить, некому тайные думы свои передать. Отцу он хоть и любит ее и хоть и не раз говорил, что в сердечных делах воли с нее не снимает, стыдится, однако, признаться, робеет, смелость теряет. Он всегда такой занятой, всегда озабоченный, сумрачен, важен, степенен. Любит ее и Дарья Сергеевна, но как с ней начать разговоры? Для нее все суета, все мирская прелесть, греховное дело. Изнывала Дуня в одиночестве, с тех пор, как проснулось ее сердце и неясной, еще не вполне сознаваемой любовью, впервые встрепенулась. И вдруг она милую, добрую груню увидит. Утром только что встала с постели Дуня, стала торопить Дарью Сергеевну, скорее бы срежалась ехать вместе с ней на почайну. Собрались, но дверь широко распахнулась, и с радостным светлым лицом вошла графена Петровна с детьми. Веселой, но спокойной улыбкой сияла она. Вмиг белоснежные руки Дуни обвелись вокруг шеи сердечного друга. Ни слов, ни приветов, одни поцелуи до да сладкие слезы свидания. Минут через двадцать все сели за чаем. Дарья Сергеевна девочек возле себя посадила и угощала их сдобными булками. Марко Данилович разговаривал с Груней. Дуня глаз с нее не сводила. «Как это вы нас разыскали?» спросил Марко Данилович. «Рано по утру сегодня мать Таифа ко мне приходила и сказывала, что вчера целый день у вас прогостила. Я, как узнала, тотчас и к вам. Очень вам благодарны за вашу любовь и за ласку».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 — Погодите маленько, повеселите дочку-то, — молвила Аграфена Петровна. — Ведь у вас Дунюшка-то впервые на ярманке-то. — В первый раз, — сказал Марко Данилович. — Да мы уж маленько повеселились и на ярманке раз пяток побывали, по реке катались, рыбачили. — Ну вот видите, — молвила Аграфена Петровна, — а вы ее еще повеселите, чтоб помнила ярманку. Немного погодя Марко Данилович стал на караван сбираться. Он просил Аграфену Петровну остаться с Дуней на весь день. Та не согласилась. «Хвост тот велик у меня, Марка Данилыч», — сказала она. «Две вот со мной, да две на квартире. Да, Гришенька, хоть и у отца в лавке, а все же надо и за ним присмотреть». «В такие молодые годы да такая семья у вас!» — приветливо глядя на Аграфену Петровну, молвил Марка Данилыч. «Много вам забот, много хлопот». Забота не работа, шутливо с ясной улыбкой ответила Груня. Так хаша пообедаем вместе. Немного помолчав, сказал Смолокуров. Видите, Дунюшка-то как вам обрадовалась. Погостите у нас, сударыня, сделайте такое ваше одолжение. Останься, тихо промолвила Дуня, крепко держа Груню за руку. И вот как сделаем, решила Аграфена Петровна. Теперь я у вас посижу немножко а потом на часок домой съезжу, погляжу, что мои птенчики поделывают, да к обеду и ворочусь, а после уж не держите, пожалуйста, право, нельзя. После то обеда я бы к ней, тятенька, ласкаясь к отцу, молвила Дуня. Что ж, с Богом, согласился Марко Данилович. Так и решили. Марко Данилович уехал, Дарья Сергеевна занялась с девочками, а графену Петровну...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 Наконец, чуть слышно промолвила Дуня, еще крепче прижавшись к сердечному другу. Что, милая? тихо ответила Груня. Я, кажется, я нашла. В сильном душевном волнении, едва могла проговорить Дуня. По душе человека? шепнула Аграфена Петровна. Да! отрывисто ответила Дуня и закрыла руками пылавшее лицо. Ну и слава богу! Ласково отвечала ей Груня. «Все тебя поминала!» Тихим, чуть слышным голосом говорила Дуня. Сначала боязно было, стыдно, ни минуты покоя не знала. Что не делаю, что не вздумаю, а все одно да одно на уме. Тяжело мне было, Грунюшка, так тяжело, что, кажется, смерть бы легче принять. По реке мы катались, с косной, с нами был... Добрый такой, правдивый, и так он глядел на меня и таким голосом говорил со мной, что меня то в жар, то возноб. И замолчала. Ни слова не сказала Аграфена Петровна, лишь молча гладила Дуню по головке и, кротко улыбаясь, поглядела ей в подернутые слезами очи. «Дома твои слова вспомянула, твой добрый совет». Не давала воли тем мыслям, на молитву стала. Молилась? Долго ли молилась, не знаю, — продолжала Дуня. — Что ж после? — спросила графена Петровна. — Не мутились мысли после молитвы, — ответила Дуня. — Стало на душе и легко, и спокойно. Я об нем спокойнее прежнего стала я думать. И когда на другой день увидела его, мне уж не боязно было. Пошли тебе, Господи, счастливую долю. «Видимо, святая воля его», — горячо поцеловав Дуню с задушевной теплотой, сказала Аграфена Петровна. «Ты каждый день у нас бывай, Груня», — говорила Дунюшка. «Он к нам частенько похаживает. Поговори хорошенько с ним. Вызнай, каков он есть человек. Тебе виднее? Пожалуйста». Я обвела Аграфену Петровну руками, и, крепко прижав ее к груди, целовала. «Да кто же он таков?» С доброй улыбкой спросила у нее Аграфена Петровна. «Ты мне пока еще не сказала». «Да тот...» Тихо, чуть слышно, промолвила Дуня, склоняясь на плечо сердечного друга. «Какой тот?» «Да тот... В Комарове-то помнишь?» прошептала Дуня и залилась слезами. «Петр Степаныч?» «Ну да», — шепнула Дуня, и, вскинув ясными очами... Улыбнулась светлой радостной улыбкой, А между тем столбом пылит дорога, И гремят мосты под тройкой Быстрых звонкокопытных коней. Мчится Петр Степаныч по Керженским лесам.